И настал день, когда войско вышло из Павантаса и ринулось по равнине, опрокидывая и гоня охваченной паникой армии повелителя драконов, больше известного под именем Темной Госпожи. Победа следовала за победой, дракониды бежали. Кое-кому уже казалось, что до окончательной победы в войне рукой подать. Лорана, однако, не обольщалась. Она знала, что драконы-повелительницы все еще представляли собой грозную силу. Особенно тревожило ее то, что эти самые драконы словно в воду канули. Никто не знал, куда они подевались и почему не участвовали в сражениях. День проходил за днем, Лорана держала своих драконов и их всадников в полной готовности, не позволяя расслабиться. Вражеские стаи могли в любой момент появиться на горизонте. И вот настал решающий час. Лорана получила донесение. Несколько стай алых и синих драконов мчалось на запад, явно за тем, чтобы остановить не в меру решительного золотого полководца и ее разношерстную армию. Сверкающие вереницей бронзы и серебра мчались над Саламнийским полем драконы Белокамня. Так все чаще называли благородных драконов. Для рыцарей, восседавших на их спинах, это был уже не первый полет, если не считать гнома, который до сегодня упорно отказывался подниматься в воздух. Тем не менее, вид клочковатых облаков, стремительно проносившихся мимо, и посвист ветра, бьющего в лицо, для всех был по-прежнему непривычен и нов. Знамена яростно хлопали. Пешие солдаты, оставшиеся далеко внизу, казались муравьями, медленно переползающими лужайку. Для одних рыцарей полет был исполнен восторга и волшебства, другие собирали в кулак все свое мужество, чтобы не оплошать. А впереди, самим видом своим, ободряя слабых и вдохновляя отважных, неслась Лорана на громадном серебряном вожаке, на том самом, что принес с драконьих островов ее брата. Золотые волосы, струившиеся из-под шлема, казались ожившими солнечными лучами. Сама того не ведая, варана становилась символом победы, подобным самому копью. Девичья гибкость и непреклонное мужество, нежная красота и способность разить насмерть. Да что говорить, воины, еще недавно исполненные сомнений, женщина, пошли бы теперь за ней хоть самую бездну. Тассельхоф все высовывался из-за плеча Флинта, ища глазами Лорану. Она держалась впереди строя и время от времени оглядывалась, не отстал ли кто-нибудь. Тасс видел, как она наклонялась вперед, советуясь со своим драконом. Было похоже, что пока все шло как надо, и Тасс решил немного отвлечься от предстоящего боя и волю насладиться полетом. Жизнь Кендера была полна приключений, но нынче все же происходило нечто совершенно особенное. Ветер выжимал слезы из глаз, но даже он ничуть не мешал блаженству Тассельхофа. Кендер, любитель карт, наконец-то увидел идеальную карту. Под ним простирались холмы и долины, городки и хутора, рощи и реки. Все сразу и вместе с тем в мельчайших подробностях. Вот бы как-то запечатлеть этот вид и сохранить его навсегда. «Погодите-ка», — вдруг осенило его. «А почему бы и нет?» Покрепче стиснув седло цепкими коленками, Кендер разжал руки, которыми держался за Флинта, и принялся рыться в сумочках. Выудив, наконец, чистый листок, Кендер пристроил его у гнома на спине и принялся рисовать кусочком угля. «Хватит дрыгаться!» — прикрикнул он на Флинта. Тот все еще не оставлял надежду ухватить поводье «Да чем ты там занят, безмозглый?» — проорал гном, неуклюже заворачивая руку назад и пытаясь добраться до Тасса. Так бывает, когда нападает неожиданный зуд и не дотянуться, не почесать. «Карту рисую!» — закричал в ответ Тасс. «Таких еще не бывало. Я стану знаменит. Смотри, он наши войска, ползут как жучки. А вон венгарская башня. Да тихо же ты, пока я тут все не размазал!» Флинт застонал и решился, наконец, оставить в покое и поводье и несносного Кендера. Лучше сосредоточить внимание на том, как бы удержаться верхом на драконе, и притом удержать внутри себя недавно съеденный завтрак. Послушавшись Кендера, он посмотрел вниз, и это было ошибкой. Теперь он смотрел только вперед и сидел прямо, точно аршин проглотил. Плюмаш из грива грифона на его шлеме развивался и щелкал на ветру. Кружащиеся птицы проносились далеко внизу. Все шло к тому, чтобы Флинт поместил драконов в своей личной табеле о рангах в одной графе с лодками, лошадьми и иными штуковинами, от которых надо по возможности держаться подальше. «Смотри!» — возбужденно вопил Тасс. «Вон там их не армии! Идет сражение, и я вижу его все целиком!» Кендер свесился с седла, пристально всматриваясь. С дна воздушного океана доносились крики и стук оружия. «Нельзя ли подлететь поближе?» — крикнул он Херсаху. «Я... Ой-ой-ой, моя карта!» Дракон неожиданно заложил крутой вираж, и мощный вихрь выхватил листок у Тасса из рук. Кендер скорбно проводил его глазами, но как следует расстроиться не успел. Тело Флинта, и без того напряженное, вдруг словно одеревенело. «Что там? Что такое?» — закричал Тасс. Флинт закричал в ответ, указывая рукой. Пока Тасс пытался что-либо разглядеть или расслышать, Херсах влетел в низкое облачко, и Кендер, по выражению овраженных гномов, перестал видеть собственный нос. Но потом они вырвались из облаков и... водают ают!» — вырвалось у Кендера. Прямо под ними, пикируя на муравьиные отряды людей, стая за стаей мчались драконы. Алые и синие крылья были подобны грозным знаменам. Все ближе и ближе подлетали они к беззащитной пехоте золотого полководца. Тасельхов видел, как чудовищный магический ужас ломал и смешивал недавно такие стройные ряды. Но на широкой травянистой равнине некуда было убежать, негде спрятаться. Тас воочию представил себе, как молнии и огонь настигают мечущихся людей. «Надо остановить их!» Тут Херсах лег на крыло, и Тасс едва не проглотил язык. Горизонт поднялся на дыбы, и Кендер испытал ни с чем не сравнимое ощущение. Ему показалось, будто они падали вверх. Инстинктивным движением Тасс ухватился за поясной ремень Флинта и запоздало припомнил, что ему, как и гному, полагалось бы пристегнуться. Ладно, следующий раз он... Если только он будет, этот следующий раз... В ушах ревел ветер, земля неистово вращалась, дракон стремительно снижался. Кендеры были охочи до новых впечатлений, и это в самом деле было нечто из ряда вон выходящее... И все же земля могла бы, право же, мчаться навстречу хоть чуточку медленнее. «Я сказал остановить, но не сей же секунд!» — прокричал он Флинту. Посмотрев вверх, а может быть вниз, он увидел других драконов далеко вверху над собой. Хотя нет, скорее внизу. Все перепуталось. В следующий миг драконы оказались сзади. Они вырвались вперед, в одиночку. Куда только смотрит Флинт. «Помедленнее!» — крикнул таз гному. «Скажи ему, пускай сбавит ход. Мы всех обогнали, даже Ларану!» Гном и сам был бы не прочь немножко попридержать Огнекрылого. При последнем маневре по воде сами собой попали ему в руки, и он тянул их, чтобы было силой, истошно крича «Тпру! Тпру!». Он смутно помнил, что лошади вроде бы этого слушались. Дракон, однако, слушаться не желал. Даже зная, Флинт, что не он один тщетно пытался править, это послужило бы перепуганному гному слабеньким утешением. Словно повинуясь безмолвной команде, ровный серебряно-бронзовый строй за их спинами ломался, распадаясь на стаи по два-три дракона. Рыцари отчаянно тянули по воде, пытаясь заставить крылатых зверей вернуться к привычному для них кавалерийскому строю. Драконы не слушались, они лучше знали, как следовало воевать в воздухе. Здесь была их стихия. Пусть-ка лучше эти лошадники учатся, как надо сражаться верхом на драконах. Великолепно развернувшись, Херсах снова врезался в облачко, и в густом влажном тумане таз мгновенно утратил всякое понятие, где верх и низ, лево и право. Потом перед глазами опять взорвалась солнечная синева. «Ага». Верх и низ, по крайней мере, вернулись на место. Вот только запас низа был как-то очень уж пугающе мал. И тут из груди Флинта вырвался воинственный рев. Таз подскочил от неожиданности и уставился вперед. Оказывается, они метили прямо в стаю синих драконов, которые, увлекшись преследованием кучки охваченных магическим ужасом пехотинцев, еще не заметили Херсаха. «Копье! Копье!» — завопил Таз. Флинт схватился за рукоять копья, судорожно пытаясь пристроить ее к плечу. Синие их по-прежнему не замечали. Выскользнув из облака, Херсах пристроился им в хвост. А потом бронзовый молнией промчался над стаей и настиг вожака, крупного синего дракона, на котором восседал всадник в синем же шлеме. Стремительно нырнув, Херсах полоснул вожака всеми четырьмя лапами, увенчанными смертоносными мечами когтей. Удар резко швырнул Флинта вперед. Таз шлепнулся на него. Флинт барахтался, но приподняться не мог. Крепко обхватив его одной рукой, другой рукой Таз колотил гнома по шлему, звонко подзадоривая дракона. «Молодец! Так его! Врешь еще!» — верещал Кендер. Изнайду басил друга по голове. Заковыристо ругаясь по-гномски, Флинт с большим трудом спихнул с себя таса и выпрямил спину. В этот момент Херсах снова взмыл в небеса и юркнул в облако, не давая времени синим прийти в себя от неожиданности и поквитаться с обидчиком. Влетев в облако, дракон немного помедлил. Быть может, нарочно за тем, чтобы неопытные всадники перевели дух и приготовились к новой шибке. Флинт уселся все для как следует, и Тасс взял его за пояс, отметив про себя, что выглядел гном несколько странно, посерел лицом и смотрел как-то озабоченно. «Ну, да обстоятельства способствуют», — сказал себе Тасс. Он хотел спросить Флинта, хорошо ли тот себя чувствовал, но не успел. Херсах выскочил из тумана. Прямо под собой Тасс увидел синих драконов. Вожак оставил погоню за людьми и завис в воздухе, часто работая с широкими крыльями и озираясь кругом. Синий самец был поранен. разглядел кровь у него на боках там где острые когти херсаха порвали и чешую и жесткую синюю шкуру драконы всадник вертели головами высматривая врага вот всадник вытянул руку тасс отважился оглянуться и у него перехватило дух Стоило жить чтобы увидеть такое бронзы и серебро вспыхивали на солнце драконы белокамни вырывались из-за прикрытия облаков и с криком пикировали на синие стаи мигом забыв о сражении происходившем внизу синие отчаянно пытались набрать высоту и не дать преследователям напасть на себя сзади Тут и там уже завязывались поединки. Едва не ослепив Кендера, стреском ударила близкая молния, и крупный бронзовый дракон, летевший по правую руку от них, закричал от боли и ужаса и закувыркался в воздухе. Его голову обуглило пламя. Тасс видел, как всадник отчаянно хватался за бесполезные поводья. Рот его был раскрыт в крике, но слабого человеческого голоса не было слышно за шумом битвы. Дракон и рыцарь стремительно мчались к земле. Тасс следил за ними, не в силах отвести глаз, и точно во сне гадал про себя. Как это, со всего размаха врезаться в траву. Долго гадать, впрочем, ему не пришлось. Херсах проревел, вызывая врага на бой.